Глава третья. Я проснулась от резкого толчка и едва успела ухватиться за сиденье, чтобы не упасть. Открыв один глаз, второй окончательно затек и отдавал ноющей болью. Я осмотрелась и просонья, даже не поняла, где нахожусь. Потом я увидела женщину-водителя, которая откинула голову на спинку водительского сиденья и выпускала в приоткрытое окно едкий табачный дым. И вспомнила. Осознание свалилось на меня лавиной. И страх. Я сбежала. Я сбежала. «Почему стоим?» — спросила я и не узнала собственный голос. Он осип и скрипел, словно кто-то скреб по стеклу гвоздем. Водитель докурила и, развернувшись ко мне, посмотрела в упор. «Что ты собираешься делать?» Я не нашлась, что ответить. Она медленно выдохнула и сказала. «Ну, привезу я тебя в Смоленск». «А дальше что?» «С такой рожей!» — она кивнула на мой глаз. «Далеко не убежишь». «Я не бегу». Она, проигнорировав мое замечание, продолжила. «В Смоленске, как я понимаю, у тебя никого нет? Ну а если есть, вряд ли поможет. Иначе ты бы давно сбежала». Она черкнула спичкой и снова задымила. С пачки на меня осуждающий взглянул чегевара «Не спрашивай, откуда знаю». Я таких, как ты, за версту вижу. Так вот, она выпустила облако дыма: твой фейс моментально запомнит любой, даже самый тупой кассир на вокзале, если ты сунешься за билетом. И это хорошо, если просто запомнит. А скорее всего, тебя просто передадут на руки полиции и будут выяснять, откуда ты такая красивая взялась. Ну а тогда, тому, кто тебя так разукрасил, не составит труда тебя найти. «И не смотри на меня так!» — ткнула она в меня сигаретой. «Поверь мне, я знаю, о чем говорю». Я знала, что она права. Но знала и другое. У меня нет выбора. Уже очень долго я говорила себе, что побег надо планировать тщательно, чтобы он удался. Проблема была в другом. Как бы я ни планировала, у меня просто не было ни малейшего шанса вырваться из клетки. Не было бы его и сегодня ночью, если бы мы не оказались в этом забытом богом городишке если бы кто-то не постучал в дверь того дома. Потому что, если бы не он, я бы осталась в погребе, в который он бросил меня и сдохла бы там. Ну или, если бы Денис решил продолжить мою агонию, он бы просто дождался, пока я приду в себя, и увез бы домой, где бы его знакомый врач-садист подлатал бы меня после очередного неловкого происшествия, в которое я так часто попадала из-за своей неуклюжести. Видимо, тот, кто постучал в дверь, Услышал шум и решил узнать, не нужна ли помощь. И Денису ничего другого не оставалось, как сказать, что его глупая жена не заметила откинутую крышку люка и сама свалилась в подпол. Иначе он ни за что бы не допустил, чтобы меня отвезли в местную больницу и оставили там одну на ночь. Наверное, он был сам не свой от того, что все пошло не по плану, а потому, уходя из больницы, даже про паспорт забыл. Обычно мой паспорт всегда был у него, чтобы я не надумала сбежать. Без документов ты далеко не убежишь. В эту ночь все сложилось в мою пользу. Постучавший в дверь человек, отсутствие успокоительных в больнице, медсестра, которая выгнала мужа до утра, одежда, найденные деньги. Это был побег без плана, но я не могла не воспользоваться этим шансом, ведь я знала, другого не будет. Я почувствовала, как щеки стали влажными от слез. и не понимала, что мне делать дальше. Женщина докурила сигарету и сказала, заводя пазик, «Значит так, перекантуешься у меня, пока мордашка не заживет. Ну а потом что-нибудь придумаем». Она развернула автобус, и мы поехали обратно в сторону города, из которого только недавно выехали. «Нет!» — возвизгнула я. «Он же запросто найдет меня там». «Не найдет. Глупость всех бегущих, знаешь, в чем? хмыкнула она. «В чем? «В том, что мы бежим. Этот ублюдок первым делом сунется тебя искать на вокзалах. Он ведь знает, что ты захочешь уехать подальше. А то, что ты останешься здесь, ему и в голову не придет. Ты ведь не местная, и родных у тебя тут нет. Я мотнула головой. Ну вот. Так что поживешь у меня пока. Наверное, заметив мой полный ужас и недоверие взгляд, женщина засмеялась. Да не бойся ты. Я не маньячка. И не мамка. Она достала мобильник и набрала чей-то номер. Вася! «У меня снова это говно сломалось!» — бросила она в трубку, когда на том конце ответил сиплый мужской голос. «Да выехала я, заправилась, а дальше все, кирдык! Подмени, а!» Из мобильного послышался отборный мат. «Да ты же знаешь, за мной не заржавеет! Я отработаю потом твою смену!» Проставится? Ну, это само собой, милый!» — засмеялась она и отключила телефон. "Базик свернул на какую-то окраинную улицу, проскочил город почти насквозь и углубился в лес. «Я здесь, в деревне живу», — объяснила женщина. «Тут тебя точно никто не сунется искать». «Он все равно узнает, что сегодня ночью ваш автобус отходил от автовокзала», — прошептала я. «Обязательно докопается». «Докопается», — кивнула она. «Но не сразу. А если повезет, то и промажет. Так что у тебя будет фора». Отдохнешь, лицо заживет, и я тебя вывезу отсюда». Мы молчали какое-то время. Пару раз я порывалась крикнуть, чтобы она остановила автобус. Хотелось бежать подальше. Разве не глупо прятаться в такой близи от него? С другой стороны, в словах женщины была своя логика. Денис наверняка подумает, что я уехала из этого городка. Мне здесь не к кому было обратиться за помощью». То, что я украла деньги у другой больной, скроется быстро, и тогда он будет знать, что мне есть на что купить билет. Права она и в том, что на мне места живого не было. Меня остановит первый же охранник на вокзале, а полиция... У него везде были связи. У меня же не было никого. «Почему вы мне помогаете?» — взглянула я на женщину. «Потому что сама была в этой лодке, и знаю, каково это, когда некуда бежать». Несмотря на то, что у меня болело все тело, несмотря на раны, гематомы и сломанный палец, я четко осознала, сегодня Бог или дьявол, а может быть, они оба были на моей стороне, соединившись в лице вот этой грубой, говорящей мужским голосом женщины.